Зимой на песчаной улице было много снегу, было серо и пустынно. Весной солнечно, весело, особенно при взгляде на белую стену протеерейского дома, на чистое стекло, на серо-зеленые верхушке тополей в голубом небе. Летом было очень жарко. От пыли небо тускло серебрилось. В полдень вскачь неслись извозчики, поспешая к вокзалу, стоявшему за городом, под горой. В час они медленно тянулись назад и везли приезжих, Чаще всего купцов с ковровыми сумками, которые и теперь еще называются сагдевояжами, а не то просто распространителей граммофонов, молодых бритых евреев в английских картузах с английскими трубочками в зубах. Встречаясь с отцом Киром, кажется, одни эти евреи глядели без страха, хотя он не терпел их, особенно их языка. Он однажды на вокзале запретил евреям разговаривать на своем языке, сказав «Здесь вам не синагога». Дородный и строгий проходил он по песчаной улице в коричневом подряснике, в палевой соломенной шляпе, поглаживая кончиками пальцев на перстный крест. И все боялись его. Под забором сапожника когда-то по целым дням играли в лодыжки мещанские подростки. Там бывало стучали в забор свинчатки и раздавались крики «Плоца! Жог! Ника. Подростки эти были лодыри дерзкие. Но от протеерея они ушли играть подальше — к хибаркам на спуске к вокзалу. Бегали в атагой мальчишки, запускали в небо змея, постоянно цеплявшегося за струны телеграфных столбов и оставлявшего на них свой мочальный хвост. Но, завидя отца Кира, они рассыпались куда попало. Пробиралась по теневой стороне, по ухабистому тротуару, мимо ворот и окошечек с горшками цветов какая-нибудь старуха. Настолько переломленная, склоненная к земле, что было удивительно, как может идти этот прямой угол. Но совсем не из-за тени, жидкой и короткой, пробиралась она там, а лишь бы не попасть на глаза отцукиру. Он не любил старух, этих страстных поклонниц юродивого Яши, обитавшего в старой часовне над склепом в кладбищенской роще. Он ненавидел человеческое безобразие. Загорелый мещанин, потевший в черном картузе и толстой чуйке, шел посредине улицы, как будто вольно, заложив руки назад. Что ж ему, он ведь не здешний, он шел с вокзала». Но, увидавший от он с решимостью отчаяния вдруг обнажал голову и быстро направлялся к нему. В левой руке отцакира была высокая палка с серебряным набалдашником. Правой, приостановясь, он благословлял, широко и властно. А благословив, совал к губам, покорно искавшим ее. «Откуда?» — громко спрашивал он. «Липецкий» бормотал мещанин. «Надень картуз. Как у вас нынче сады?» «Твели дивно, ваше преподобие. Но ветер Господь с ним всю зависть обил». «Садоводы, обестолочь, не знаете своего дела? Ну, ступай с Богом». Не терпел отец Кир и бродяг, беспаспортных пришлых людей. Песчаная улица была не избалована зрелищами. Однажды, когда появился на ней серп с бубном и обезьяной, Несметное количество народа высыпало за калитки. У серба было сизое рибое лицо, синеватое белки диких глаз, серебряная серега в ухе, пестрый платочек на тонкой шее, рваное пальто с чужого плеча и женские башмаки на худых ногах те ужасные башмаки, что даже в Стрелецке валяются на пустырях. Стуча в бубен, он тоскливо-страстно пел то, что поют все они спокон веку о родине. Он, думая о ней, далёкой Знойной, рассказывал Стрелецку, что есть где-то серые каменистые горы, синее море, белый пароход. А спутница его обезьяна была довольно велика и страшна. Старик и вместе с тем младенец, зверь с человеческими печальными глазами, глубоко запавшими под вогнутым лобиком, под высоко поднятыми облезлыми бровями. Только до половины покрывала ее шерсть густая, остистая, похожая на енотовую накидку. А ниже все было голо, и потому носила обезьяна, ситцевая в розовых полосках подштанники, из которых смешно торчали маленькие черные ножки и тугой голый хвост. Она, тоже думая что-то свое, чуждая стрелецку, привычно скакала, подкидывала зад под песни, под удары в бубен, а сама все хватала с тротуара камешки, пристально морщась, разглядывала их, быстро нюхала и отшвыривала прочь. Лохматый сапожник, прибежавший позднее всех, крикнул, что надо бить и обезьяну, и серба, что этот серб непременно вор. Все подхватили его слова, зашумели. Но показался вдали отец Кир. И улица мгновенно опустела. Все скрылись по калиткам. Он же, приблизясь к сербу, запретил ему ходить по улицам Стрелецка. Он строго и кратко приказал ему уйти вон из города, постараться добиться до Родины, исправиться и заняться честным трудом.